Эпизод 11. Хребет Тенек. Часть первая. Понадобилось два дня, чтобы Ронета добралась до лагеря наемников. Еще 4 дня, чтобы отряд, согласившийся на условия работы, добрался до нужного перевала на горном хребте Тенек. Все это время Влад провел во дворце, разбираясь с валом задач и проблем, оставленных ему предшественникам. И лишь когда гонец от принцессы сообщил, что они готовы начинать, выехал из столицы стройкой телохранителей и винорой, которая, не видя его, не могла нормально жить и работать. Обозначив целью своего путешествия тот самый охотничий домик, в котором все началось, сам же рванул горам. Усидеть в столице Влад не смог. Понимал, что с засадным отрядом делать ему, в общем-то, нечего что он не воин, не полководец и в полевом выходе будет для своих людей обузой. На самом деле гораздо больше пользы он принес бы, продолжая работать во дворце, не покидая столицу, но все равно поехал вместе с головорезами». А для того, чтобы потом себя не ругать за этот не слишком подходящий управленцу поступок, он даже придумал оправдание своего решения. Мол, средств оперативной связи в этом мире не было, а торчать в столице, изводя себя гаданием, получилось или нет, у него терпения точно не хватит. А находясь рядом с войсками, он получит хоть какую-то, но возможность контроля и влияния. Правда, он не подумал, что будет настолько холодно. В долине, где располагался Эду, только-только начиналось лето. По утрам еще было немного прохладно, но уже к середине дня, если только небо не затягивало тучами, солнце жарило так, что даже тонкая рубашка начинала казаться лишней. По мере же того, как небольшой отряд короля забирался в горы, становилось все прохладнее и прохладнее. В ночь после первого дня пути спать пришлось возле костра, подставляя огню то один бок, то второй. А в середине второго идти пришлось уже по снегу. Влад понимал, более того, на этом и строился его план, что в горах еще не закончилась зима, и подготовился, тайком взяв теплые вещи. Но даже в шерстяном камзоле и штанах, укрытый меховым плащом с капюшоном, мерз очень сильно. После второй ночевки его отряд достиг полевого лагеря той части армии, что сам поставил охранять перевал. Две сотни солдат расположились у входа в ущелье, надежно перекрывая входы и выходы из него, в отличие от своего короля, они не скрывали точки своего назначения, а потому к холодам были подготовлены лучше него. В частности, у них имелись теплые палатки и, стоящие там, переносные печи, что позволяло спокойно нести службу. Оказавшись в одной из них, в командирской, Влад не смог сдержать облегченного вздоха. Кожу тут же стало покалывать, а из носа капать. Демоница, вошедшая внутрь, следом тут же кинулась к печке. «И это я еще русский!» посетовал про себя попаданец, представитель нации, который испокон веков живет в подобных условиях. Правда, последние лет десять я снег видел только на видео, предпочитая уезжать на зимовку туда, где температура никогда не падала ниже плюс 20 градусов. «Ваше Величество, зачем вы здесь?» Сотник Гутерон, командующий группировкой на перевале, был удивлен появлением монарха здесь. «Головорезы Эду, уже прошли?» Принимая кружку с горячим отваром, спросил Влад. «Да, мой король». «Вместе с принцессой Ронеттой. Она показала ваш приказ. Это было два дня назад. Ну вот, и мне туда». «Разумно ли, ваше величество?» — совсем обеспокоился воин. «На перевале даже холоднее, чем здесь, и... Зачем вам там быть?» Потекст был очевиден. Что ты сможешь там сделать? Чем способен помочь сотни опытных головорезов? Справедливые, незаданные вопросы. «Послушай, сотник...» Сморщился попаданец. «Ты лучше снаряди нас в путь и не задавай вопросов. Мы все делаем то, что должны». «Конечно, мой король. Я выдам вашему отряду лучшее снаряжение из того, что у нас есть. Может быть, усилить ваш отряд парой десятков воинов?» «Нет. Численность там не будет играть решающей роли». Когда король с четверкой телохранителей выезжал из солдатского лагеря, сотник гутерун провожал его взглядом, в котором мешалось удивление с восхищением. Вот таким должен быть правитель, думал он, способный не только отправлять своих подданных в бой, но и сам при необходимости лезущий в самое пекло. Похоже, принцесса не ошиблась в выборе, и быть может, слухи действительно не врут. И призванному герою удастся возродить протекторию, распавшуюся 30 лет назад? Сам же попаданец такими вопросами не задавался. Через час после выезда из лагеря его группа попала в метель и несколько часов пережидала ее, забившись в какую-то щель между скал. А когда ветер со снегом сошел на нет, продолжила путь. К сожалению, из-за непогоды добраться тем же днем до ставки головорезов не удалось, так что ночевать снова пришлось отдельно. По счастью, снаряжение, полученное в солдатском лагере, сделало эту ночевку вполне комфортной. А уже к полудню следующего дня... Король, наконец, добрался до места назначения. Лагерь наемников стоял в стороне от основного пути по перевалу в небольшом отнорке, скрытом за скалами. Его появление изрядно удивило как наемников, так и принцессу. «Мы же договорились, что ты останешься в столице». Ранета пыталась одновременно скрывать беспокойство и... ревность. Последнее чувство она испытывала, глядя на демоницу, которая неотступно следовала за ее мужчиной. Природы их отношений в полном объеме она не знала, спрашивать стеснялась, но понимала, что они несколько глубже, чем должны быть у короля и начальника его разведки. «Не смог усидеть», — честно признался Влад, обнимая девушку, вызвав почти незаметный всплеск ревности теперь уже у Веноры. «В случае что, я об этом узнаю только через несколько дней. Бесит, надо придумать какие-то средства связи». А вот глава отряда наемников, великан-мечник по имени Кретт, Приезд нового монарха принял с куда большим воодушевлением. «Рад вас видеть здесь, король!» — произнес он, пожимая своей здоровенной лапищей руку Влада. «Редко можно увидеть нанимателя на переднем крае». «Можно просто, Влад, пока мы не при дворе». Попаданец с удовлетворением отметил, что, несмотря на физическую силу, капитан наемников не стал использовать его руку как силовой тренажер. «Расскажите обстановку. Что уже успели сделать, где противник? Все, в общем...» «Конечно!» На походный стол, стоящий посреди небольшого шатра, легла карта «Схема перевала». По сведениям лазутчиков-головорезов, войска княжества Кианс уже добрались до своего входа на перевал и со дня на день планировали начать движение. Их примерная численность превышала пять сотен человек. Кроме того, их точно сопровождали целых шесть магов, один из которых, а вот тут точности не было, предположительно являлся друидом. По крайней мере, так считали разведчики головорезов, по причине того, что никак не могли подобраться к войску противника поближе. Стоило только подойти на расстояние, в сотню метров, как у них над головами начинали кружить птицы. Когда Влад Келлер вскинул бровь, мол, и что, Крет пояснил, у магов-друидов имелось паскудное свойство — возможность использовать зверей и птиц, как бы входить в их сознание и наблюдать за округой их глазами, что делало их идеальными разведчиками. «Таким образом, Влад, мы столкнулись с серьезными трудностями», — закончил доклад Мечник. «С одной стороны, мы подобрали и подготовили несколько мест, где можно нанести удар по движущейся через перевал колонии, а с другой, я не очень уверен, что нам удастся подобраться к ней незамеченной. Проклятый друид спутал нам все планы». «Я не очень хорошо разбираюсь во всей этой магии», — признал король, «но ваши маги могут ему как-то навредить». — В моем отряде их четверо, — ответил командир отряда. — Но все они боевые, то есть могут создавать атакующие и защитные заклинания, Иначе говоря, для подобного они бесполезны. Тут нужен теневик или анималист, но и те, и другие редко выбирают работу наемников. — Ам, теневик и анималист — узкоспециализированные маги, ваше величество, — на людях Венора вела себя подчеркнуто официально чтобы никто не заподозрил чувственной связи между королем и его начальником разведки. Первый хорош тем, что может проникнуть куда угодно, используя тени. Как правило, из них получаются отличные убийцы. Вторые же схожи по дару с друидами. Но они захватывают сознание зверей, а сами оборачиваются ими. Самые сильные из них имеют несколько обликов в своем распоряжении. Ясно. То есть скрытно проникнуть в лагерь врага и убить друида мы не можем. Влад со значением посмотрел на демоницу. Винора отрицательно покачала головой одними губами, произнеся слово «артефакты». «Что ж», — понял попаданец, — «вероятно, она имела в виду, что в лагере врага почти наверняка будут устройства, срывающие морок с магов». «Разумно. Нужно потом будет отдельно обсудить с ней этот момент». В целях конспирации никто, кроме него, не знал, что эта женщина может создавать личины, и Влад, честно говоря, рассчитывал на ее участие в устранении друида, но теперь нужно было искать к нему другой подход. Но анималист может пройти. Вдруг кольнуло его понимание. А значит, нам нужно кое-что обсудить. Одну минуту. Никому ничего не объясняя, призванный герой взял демоницу под локоть и вывел на улицу, отвел подальше от шатра и, приблизив губы к ее уху, спросил «А на меня в темном обличии эти артефакты не подействуют?» «Это ведь не морок?» Так же тихо отозвалась шпионка и, не удержавшись, на миг прильнула к мужчине, тут же отстранилась со вздохом и продолжила «Анималисты меняют свое тело, как и ты, так что да, ты сможешь пройти». «Вот только, насколько я понимаю, твой талант не предполагает скрытности. Уверен, что это нужно сделать тебе?» «Нет, не уверен. Пока лишь собираю данные для принятия решения. Вернемся внутрь». Когда парочка вошла в шатер, принцесса на миг обожгла короля взглядом полным ревности. Но тут же опустила глаза, а когда подняла их, ничем не выдавала прорвавшиеся чувства. «С этим тоже нужно что-то делать», — подумал Влад. Не хватало еще разборок любовницы и без пяти минут жены посреди начавшейся военной кампании. «Есть одна идея, как справиться с друидом. Но пока мы ее обсуждать не будем», — вслух произнес он. Указал пальцем на один из кружков в схеме Крета, которыми тот отметил подготовленные места для засады. «Сколько у нас времени для подхода сил противника к первой точке?» «До этого места — дневной переход», — ответил мечник. «Но, скорее всего, они встанут на ночлег, не доходя до туда, а точку пересекут утром». «Хорошо. Тогда предлагаю поступить следующим образом. Атакуем их на первой точке. В любом случае нанесем урона, заодно и проверим, насколько наши догадки по поводу друида соответствуют действительности». «Разумно!» — кивнул наемник. «Согласна». Вслед за ним наклонила голову Иронетта. «А теперь я хотел бы поговорить с принцессой. Наедине» подвел итог собранию король, и когда все лишние покинули шатер, сказал «Тебе не нужно ревновать меня, к виноре. «С чего ты взял, что я ревную?» — настолько ненатурально возмутилась девушка, что выдала себя с головой. «Потому что ты еще очень молода и не умеешь скрывать свои чувства, так что просто поверь мне, со стороны моего начальника разведки тебе не грозит соперничество». Влад хотел еще добавить, что их с демоницей связывают исключительно деловые отношения, но потом решил не врать, когда в этом не было особой необходимости. Ведь на деле все было не так. А вот в том, что конкуренткой принцессе демоницы не станет, он был уверен. Слишком умная и опытная была винора для подобного поступка. «Я такая дура!» Тут же расклеилась Ронета. «Прости меня, пожалуйста!» «Тебе не за что просить прощения!» Влад обнял девушку. «Просто ты еще очень молодая, легко поддаешься чувствам». «А ты? Значит, нет?» Маятник моментально качнулся в обратную сторону. «Мне сорок лет», — пожал плечами мужчина. «Для меня отношения-то больше и немного сложнее, чем просто влюбленность или страсть. Ты дорога мне. Очень. И я тебя не предам». Этих слов оказалось достаточно, чтобы девушка захлюпала носом и следующие несколько минут провела в объятиях попаданца наконец успокоившись, отстранилась и неожиданно спокойно спросила. «Но между вами с Винорой ведь все не так просто, верно?» «Да», — не стал отникиваться Влад. «Непросто. Но сейчас ни место и ни время для того, чтобы это обсуждать. Давай вернемся к войне». Для того, чтобы атаковать противника на первой точке, головоризам нужно было выдвинуться вечером и занять позиции. Но сделать этого они не смогли, так как сами подверглись нападению — Произошло это на закате. Войны еще бродили между палатками, собирая необходимые для ночного рейда вещи, когда сверху вдруг полетели стрелы и огненные шары. Каким-то образом киансийские солдаты смогли найти от норок, где наемники устроили лагерь, и незаметно подобраться к нему. Скорее всего, благодаря все тому же друиду. Вероятно, он смог проследить лазутчиков и таницев с помощью птиц и также вскрыть секреты, выставив которые опытные солдаты удачи не поленились — потому врагам и удалось подобраться незаметно. Эти мысли вихрем пронеслись в голове Влада Келлера, когда на его глазах один из воинов уткнулся лицом в снег, показывая оперение стрелы, пробившей его шею. «Тревога!» Тут же зазвучали крики со всех сторон. «Нас атакуют!» Выучки головорезов могли бы позавидовать и подразделения специального назначения из родного мира короля — Буквально через несколько секунд после атаки они выставили над головами наемников четыре щита, которые полностью укрыли людей от падающих сверху снарядов. Стрелы теперь бессильно отскакивали от голубовато-белых сфер, а огненные сгустки просто расплескивались по их поверхности. «У нас две-три минуты до падения щитов!» — крикнул командир наемников, вероятно, отлично знавший возможности отрядных чародеев. Говоря, он взмахами рук командовал своими людьми, направляя их ко входу в отнорок. «Маги и стрелки будут просаживать защиту, а когда это получится, внутрь ворвутся войны!» «Мне что делать?» — уточнил Влад. «Отступите подальше! Когда они ворвутся, будет жарко, но я надеюсь, что это только небольшой отряд киансийцев. Все пять сотен просто не успели бы дойти, так что шансы у нас еще есть!» «Отбиться? Быть может!» про себя подумал король. А вот реализовать первоначальный план уже вряд ли. Эффект неожиданности утрачен. Тот, кто командует войнами, прекрасно просчитал такой вариант развития событий и подготовился к нему. Похоже, нужно отступать к основному лагерю и пытаться сдержать противника на выходе из ущелья. Размышляя таким образом, призванный герой отступил достаточно далеко, в самую дальнюю часть крохотной горной долины, куда не долетали стрелы и магические снаряды спрятался за валунами и принялся наблюдать. Помочь сейчас он все равно никому не мог. Тем временем щиты волшебников-наемников стали мерцать, сообщая, что жить им осталось недолго, а с другой стороны прохода зазвучали воинственные выкрики, солдаты противника получали приказы и подбадривали себя перед штурмом. Тем же самым занимались и головорезы, среди которых, к своему удивлению, Влад обнаружил и свою невесту. «Вот же дуреха отчаянная!» Выругался он, перевел взгляд, ища демоницу, и нашел ее карабкающейся вверх по отвесной скале. «А ты-то куда?» Ответ на этот вопрос нашелся довольно быстро. Споров, забравшись по каменной стене, шпионка заскочила на уступ, и через секунду оттуда полетела вниз фигурка, то ли мага, то ли лучника. До того момента, пока щиты отряда чародеев окончательно погасли, ей удалось провернуть этот трюк еще дважды. Но на этом удача изменила Винори. Несколько стрелков, до которых ей не удалось добраться, заметили ее и начали стрелять по последнему укрытию. Женщине пришлось залечь за камни, в то время как сразу трое лучников стали спускаться вниз, чтобы покончить с диверсантом. Пока Влад наблюдал за этой сценой, начался штурм убежища головорезов. Причем это было заметно только с позиции, которую занял попаданец сразу с двух сторон. Пока основные силы ломились в лоб и сковывали наемников боем, десяток доселе прятавшихся княжеских солдат стали быстро спускаться на веревках, выходя в тыл защитникам. «Осторожно!» — во всю мощь легких выкрикнул призванный герой, но в шуме начавшейся схватки его никто не услышал. «Черт!» Все выглядело настолько плохо, насколько это вообще было возможно. А главное, под первым ударом спускавшихся со скал воинов, оказывалась стоящая к ним спиной принцесса. Влад Келлер бросил последний взгляд на укрытие Веноры, к которому уже подобрались стрелки. На спину принцессы, не подозревавшей, что через 10-15 секунд ее атакуют, и снова выругался. Кто-то один, после чего покинул свое убежище и на ходу призывая темный талант, побежал.